обновлённые иконы Божией Матери. Здесь уместно вспомнить о чуде обновлений икон. Как мы все помним, в первые дни после революции во многих местах нашей Руси обновлялись иконы. Одну из таких я видел в Карпатской Руси у кого-то из русских беженцев. Иконочка была небольшая, вершок в 5 высоты и 3-4 ширины. И изображение Божьей Матери, снейскость с правого угла до противоположного левого, было темным, а с другой совсем светлым. Это я видел. На Троицу То было в сербском монастыре Петковица. Петки по-сербски пятница, а пятница по-гречески – по-раскеве. Подготовительный день к субботе. И есть мученица и преподобная Параскева, частица мощей её была в этом сербском монастыре Свято-Петка. Этот монастырь был в 30 км от города Шавец. Этот монастырь был в распоряжении русских монахов. 20-25 человек нас собралось здесь в 1923, кажется, году. Службы мы там совершали по уставу довольно полно. На праздник Святой Пятидесятницы после литургии, как известно, отправляется вечерня с тремя большими коленопреклонными молитвами святого Василия Великого. По уставу положено перед нею прочитать, как и во всякий день, девятый час. В мирских храмах его обычно опускают. У нас же всегда читали, начали читать и на этот раз. Я в облачении, конечно, и с букетом цветов в руках – Почему-то вышел из алтаря и стал на клиросе, как помню. Чтец спокойно речитативом читает час. Я же и тоже спокойно под это спокойное чтение думаю совсем обыдном. Смотрю на цветы и по обычаю дивлюсь. Вот живое чудо. Говорят, чудес нет, а в моих руках чудо, боже и цветы. Как и чего эти цветы, совершенно не понимаю. В ботанике, говорят, известно, цветы своим цветом привлекают насекомых и тем оплодотворяются растения, не спорю. Хотя для меня это кажется крайне односторонним, неполным, а красота, неужели она не имеет другого назначения? Но и не в этом дело, не в вопросе для чего, а вном вопросе, а что, как это произошло и происходит, совершенно непостижимо мне. И не мне одному. Вот в 1954 году в Ростове обратился ко мне профессор университета по кафедре именно ботаники. В первую войну с немцами Варшавский университет был переведён в Ростов-на-Дону, и с ним эвакуировался этот профессор. Всего он прослужил 40 лет, организовал здесь ботанический сад, кажется, на 172 гектара и вышел недавно на пенсию. После этого, а, вероятно, в душе и раньше, он стал заниматься религиозными вопросами и обратился ко мне с письмом, чтобы я порекомендовал кого-нибудь для руководства в религии. Я тогда не мог указать авторитетного и способного помощника ему и поехал сам. В разговоре я, между прочим, спросил его, понимает ли он, почему у розы цветы бывают и красные, и желтые, и белые, Он спокойно поматал головой и говорит: "Нет. А почему на цветах Анютины глазки на лепестках бывают ещё маленькие кружочки, то фиолетовые, то с жёлтыми оболочками, то с белыми? Нет". И потом добавил: "И не понимаю, почему и корни есть, и почему они такие". Вот вижу её, он тоже не понимает. Так и я осмотрел на цветы в праздник Святой Троицы, Как и всегда, так и теперь, как на непостижимое уму явление, факт вижу, а понимать ничуть не понимаю. Так я спокойно размышлял по обычаю, девятый час спокойно читался, ни в каком экстазе я, как видно и сейчас, не был. И вдруг случилось нечто непостижимое. В цветах, но не в самих цветах, а лучше сказать, через цветы Как-то постепенно, незаметно, как бы легко явился Бог, причём цветы нисколько не помешали. Материя ничуть не задержала духовного мира духа. Как это не могу объяснить, но явившееся немало не зависело от цветов, а было из особого мира. Кроме этого явного для меня факта, добавить ничего не могу. Я повторяю, ни в каком экстазе или истерии я решительно не был, ни прежде, ни в этот момент, ни даже после. Не человекообразно, а именно невидимый, но истинно существующий, одушевлённый дух явился. Сравню, если бы ожил окружающий нас воздух. Потом в одном мгновении я ощутил, то Бог, Троица и один. Не спрашивай, читатель, как, что такое, я объяснить никак не могу. Но это факт. Так было минуты две. На молитве. Многое непостижимое уму испытывалось мною. Однажды я записал отныне Для меня нет дороже слов, как Отец, Сын и Святой Дух. И тогда при произнесении их я заливался сладкими слезами или совсем прекращал молитву, не мог сил не хватало говорить. Так же и при словах Бог и рече Бог, Христос Богородица. И при чтении Евангелия иногда. Между прочим, я поэтому и любил накануне Рождества Христова, Богоявления, Пасхи Служить в домовой церкви один – это повторялось почти каждый год. И при всем этом я искренне вижу себя, как и есть, грешником, да и от сознания грехов тоже плачу. И это я знаю не от меня, не от ума, а от благодати, от Бога. Это для меня такой же факт, как я вижу эту книгу. Богоматерь Одно время у меня возник вопрос, удалить ли от себя некоего сотрудника или же потерпеть. Ум говорил одно, а христианская любовь – другое. И в этом недоумении я писал письмо святому патриарху. Он ответил мне в том письме, что и правда должна быть с любовью, и любовь с правдою. Написал я второе письмо с более подробными разъяснениями. Он ответил мне, теперь уже позабыл что – И я продолжал колебаться. И однажды я лёг спать в 3:00 утра. Дел было много, но только я лёг в постели, потушил электричество, как в этом мгновении, я не сколько ещё не засыпал, это я точно знаю, около стола в спальне, перед окном комнаты, с левой стороны от входа в полутьме светилась малюсенькая электрическая лампочка. Увидел полутёмную фигуру Божией матери. Без младенца Иисуса Христа, сидящий на стуле в смиренной позе с наклоненной головой, такая она была смиренная. И этим она указала мне путь смирения, то было минуты три, и я был спокоен. Написал патриарху, он ответил самому решать вопрос, а через месяц или два тот человек сам подал просьбу об отставке. параклесис. Этим греческим словом называется «молебен Божьей Матери», напечатан в часослове, многими содержим на пастьме, поемой в скорбях. Однажды, это было в Крыму около 1917 года, у меня сложились очень трудные обстоятельства, и я не видел исхода из них. Поэтому я открыл часослов и начал читать «Параклесис Богородицы». И не успел я прочесть ещё и половину канона, как пришли люди, и всё выяснилось совершенно благополучно. Случай, по-видимому, очень простой, но для меня он был неожиданным, чудесным. И притом молился я немного, минут 5, милости у царицы небесной. Заключение. Промысел Божий охраняет всю нашу жизнь. Но иногда бывают особые случаи, иномы они покажутся обыкновенными историями, но мы считаем их делом божественного промысления. Спорить не будем, не хочется, да и сам читатель пусть разбирается в этом, случайны ли эти явления или же нет.